Рассказывали мы без малого сутки. Постоялый двор села Макиевка гудел, как пчелиный улей. По всей округе только и шел разговор про то, как золотоискатели докопались до подземного царства, а заезжий маг перебил прорву хлынувшей нечисти, среди которой рвать были самой мелкой и безобидной. А в раз поумневший зарян заливался соловьем в большом зале. Он рассказывал, что нашел заветный ключ родниковой, и спив из которого обрел такую силу и ум, что крошил врагов налево и направо. Этому хрясь, тому мя! орал он. Жалко палицу свою волшебную потерял, и пьяненько бил себя в грудь. Народ восхищенно внимал, не подозревая, что над головой у них дрыхнет прорва нечисти. Безжалостные друзья вытрясли из нас все. Сколько мы не упирались, крича, что устали и хотим спать. Потом Вилли еще долго шептался с седобородым старичком, после чего заявил, что на ближайшие сто верст вокруг моровой девы и быть не может. Пока нас искали, прочесали эти места словно гребни. Одна Лея трещала безумолку. Последнее, что я услышала, была жуткая история о том, как сорок разбойников взяли штурмом замок местного некроманта, и оставили его рыдать над грудой втоптанных в снег сокровищ, отобрав только какую-то грязную, замызганную книгу. — Дикари какие-то! — проворчала я и заснула. На следующий день подруги свели меня в баню. Мы взлась намылись, наплескались в пару ледяной водой, и после того, как Лея все-таки расчесала мои спутанные волосы гребнем, угостились у щедрой хозяйки. Мало того... На обратном пути к постоялому двору я приобрела у купцов меховую курточку и теплые штаны, убедившись на практике, что в платье убегать неудобно. А этот твой силен! Похвалила заря на когда мы вернулись. Упившийся богатырь жутко ворочил налитыми кровью глазами, повторяя одно и то же. Этому хрязь, тому ну. б не силен. — хмыкнула я. — Больше сотни рватневых яиц в одиночку скушал. И, повернувшись к Зоре, посоветовала. — Шел бы ты спать! Зори вытаращился на меня, не узнавая, и медленно завалился на бок. Я и глазом моргнуть не успела, как кухонные девки уволокли богатыря и героя куда-то на хозяйскую половину. — Ну, это надолго! — единодушно решили мы и отправились наверх к ребятам. Те кое-как привели себя в порядок. Вилли вытряс свой плащ и поплескался под умывальником. Теперь они нарезали колбаску. Вилли вяло помахивал ножом, медленно отрезая ломти. И вид у него был, ну, как только что узори. Хвастался он, какой дюжи могучий. Глаза Ирона горели откровенной завистью. Серый мечтательно щурился, а сиятельный недоверчиво переводил взгляд с веля на остальных. — Про что врём? — поинтересовалась я. — Мои заслуги себе приписываем? — Нет, — возразил Велий. — Решаем, чем тебя лучше пороть, плетьми или розгами? — Да ноги ей отрубить, и все! хищно оскалился женешок. — покачал головой Велий. — Ноги — это слишком жестоко. Руки рубить будем. — Вообще-то в таких случаях рекомендуется нос отрывать. Сознанием дела проговорил серый волк. Осиятельный многозначительно промолчал, но, судя по лицу, у него тоже имелись рекомендации. Я только собралась ответить умником, как в комнату ворвалась кухарка. — Там ваша овечка буйствует! Я ахнула, вспомнив, что вчера определила кудрявую в хлев и побежала по лестнице вниз. Кто здесь, овца! неслось с улицы. Да я вам сейчас всех потопчу. Да меня драконы боялись, и сам ты баран! Я вылетела на улицу и едва успела спасти прижатого к поленнице трактирщика от расправы. Потоптать она бы его не потоптала, но порты точно взгрызла. Ты че буянишь? Я ухватила овцу и стала оттаскивать от испуганного мужика. — А чего они со мной, как с овцой? И эти в хлеву! Одни бараны! — А ты думала, что здесь с тобой по-людски будут? Зашипела я ей на ухо. Люди вывалили на улицу и смотрели на бесноватую скотину с подозрением. — Вместе с Зорей из волшебного ключа попила. Объяснила я глазеющим на нас и поволокла кудрявую в комнату. Народ уважительно взирал на вечку дракона борицу и только трактирщик вякнул след. — Она в комнатах гадить не будет? — Сейчас ты у меня сам гадить будешь! Снова завелась овечка. С трудом удалось запихать эту буянку на второй этаж. Обед нашими стараниями из мальчишеской попойки превратился в царский пир пополам с соревнованиями в ролей. Даже Сиятельный под конец, смущаясь, выдавил из себя жутко правдоподобную историю про то, как спас прекрасную принцессу от трехголового змея. «Ну и где он соврал?» — задумалась Алия. «Змей был не трехголовый, а двухголовый», — хихикнула я, откусывая от пирога. «А принцесса страшненькая», — добавила Лея. Сиятельный покраснел, услышав наши шепотки. А я, потянувшись за следующим пирогом, спросила у Мавки. — Ну и как у тебя с ним? Лея закатила глаза, и я испугалась, что она упадет в обморок, не в силах описать свое нечеловеческое счастье. Хмыкнув, я повернулась к Лее. — А у тебя? У лаквилки забегали глаза, она покраснела. — А че? Все нормально. Чуткие уши серого волка дрогнули, поворачиваясь в нашу сторону. А на губах появилась такая покровительственная улыбка, что Алия, не раздумывая, шмякнула его по затылку полотенцем. Волк метнул в нее булкой с повидлом. Я радостно присоединилась, кинула огрызком пирога угад, в кого попаду, и полезла под стол, зная, что сейчас начнется. «У вас тут место есть?» — отдернул скатерку Велик. Под столом я была не одна, рядом спала успокоившаяся овечка. «Нету, самим тесно». «А, ну, извини». вели мазнул меня по носу сметаной. Я заорала, перепугав овцу, и полезла мстить, хотя подозревала, что это была провокация. «Что толку было мыться и одеваться в чистое?» возмущалась я, стоя у рукомойника. Но Алия ткнула меня в бок и кивнула на сиятельного. Я глянула и зачарованно замерла поняв, что князь просто, как все, умываться не умеет. Он совершал царское омовение, делая ручкой по волосам и личку так, что я бы умерла со стыда. И все это с чувством собственной значимости. Парни задумчиво молчали, понимая, что князя за раз не исправишь. — Может, он украденный сынок императора? — шепотом предположила я. Алия хохотнула. Алея, посмотрев на нас сукаризной, подала князю полотенце. Мне, как хозяйке овечки, пришлось отмывать и ее. К вечеру, насмеявшись и отдохнув, мы договорились, что завтра с утра разъезжаемся по своим трактам. Когда наступил поздний вечер, и мы остались в комнате вчетвером, я, алея, Алея и дремлющая овечка, я шепотом рассказала о том, где достала книгу с пляшущими человечками. Алия честно призналась, что про гамонкула даже не вспоминала. Алия смущенно потупилась. — У меня еще несколько адресов. Я помахала тетрадкой. Только боюсь, что Вилли помешает в поисках нужной книги. — А ты попробуй говорить его отпустить тебя одну. У тебя вон какой зоря, да и овца-скороходка. — посоветовала Алия. — У Айрона тракт самый неспокойный. Пропадет вам периога. А за него ответ нести. Все-таки наследник Урлаковский, единственный. И так уверенно она все это сказала, что я приободрилась и решила пойти к магу и этими же словами попросить его переключить свое внимание с меня на моего жениха. Накинула на свою короткую ночнушку рыжую шубу, сунула босые ноги в сапоги и вышла за дверь. Стоило мне только стукнуться к ребятам в дверь, как она тут же отворилась, словно мак ждал меня. «Чего не спишь?» — сурово спросил он. «Я замялась, поняв, что нам и поговорить-то толком негде. Стоим в коридоре, мимо народ снуют, сейчас раскричимся, будут таращиться. Девчонки в нашей комнате уже завалились на кровати, а у парней храпел, сотрясая стены, доставленные благодарными поварихами, зоря». Вели правильно понял мое невнятное мычание и, взяв за руку, кивнул. «Пойдем — Пойдем. У трактира был великолепный, просторный чердак, и мы, усевшись на тюки с чем-то похудшим под связками веников, невольно прижались друг к другу, было прохладно. — Я? Ну это... Все убедительные слова вылетели из головы. — В общем, давай я одна дальше поеду. Вилли у меня под боком закаменел, глядя в темноту чердака. — Нет? — спросила я. — Нет, — сказал Вилли. — Почему? — спросила я, начиная закипать. Вилли закрыл глаза, как это иногда делал Феофилак Транквилинович, не желая сквернять стены школы убийством учеников. Я вскочил из тюка уперев руки в боки, и стала долго и вдохновенно кричать, что не такая уж и дура, как обо мне думают, и худо-бедно дожила до своих лет, даже не изувичившись, что если и влипаю в какие истории, то без злого умысла, а исключительно по стечению обстоятельств. И мне не нужны ни конвоиры, ни охранники, а попутчиков у меня даже больше, чем хотелось бы. Чего не скажешь об Айроне, которого бесстыдный Вилли сначала увлек на самый опасный путь, а потом бросил. Больше всего меня бесило, что в полутьме не видно его глаз, и я, сунувшись вперед, рявкнула. И вообще, собираясь продолжить вдохновенную тираду, я набрала побольше воздуха, и вдруг Вилли подался ко мне навстречу, притянул к себе за щеки и впился мне в губы. Не знаю, от чего я задохнулась, от неожиданности или от возмущения, но время на раздумье он мне не дал, настойчиво прижав к себе. И я, наконец, разглядев его глаза, подумала, колдун чертов, со сладким ужасом понимая, что уже сама целую мага.